Общаясь с Мирзакаримом Сынакуочем, я ловил себя на мысли, что мне хочется задать ему самые важные для себя вопросы. И вот я снова захотел вернуться к теме воспитания ребенка. Мы же не поговорили о еще одном важном периоде жизни подрастающего человека. Эта тема трудная, деликатная, и не стоит забывать, что Нарбеков человек, родившийся и выросший на Востоке. до 5-6 лет основа, фундамент, яма под фундамент формируется, а потом стены начинают подниматься. А вот когда фундамент поставлен, уже начинается запрет. За фундаментом будет добр, кирпичный постав. Почему? Там не только запрет, просто-напросто они должны с детских лет привыкнуть, что выборы невест, выборы жениха они будет участвовать. Родители же не желают никакого зла, согласно в отношении своего ребенка. Когда мы с мамией смотрим на молоденьких мальчиков и девочков, мы Мы же видим, который из них пустоголовый, который из них вообще глубоко смотрит в жизнь. какой из них холеричка, который из них флегматичка, который из них сангвиник или меланхолик. Если мой сын является холериком, и жена будет холериком это будет дурдом, это взорвется изнутри, они друг друга задушат. Согласны? Значит, если мой сын холерик, кого я должен ему выбирать? Минимум его пара должно быть саменник, более устойчивый или флегматик. Холерик в флегматик, они дают такую семью, которая называется семья саменник. Два флегматички это нора барсуков. Но там есть все, и еда, и бегают маленькие барсуки, но романтику капут. Если два саменника, да, это хорошо, но два одинаковые иногда могут превратиться в арену бои без правил. Если Мой сын, спящий красавец, ему я должен найти противоположность, не поседу хахатушку и тогда прочие, чтобы они друг другу были один генератор, второй тормоз. Представьте, два генератора без тормоза, автомобиль, да разобьются. Или два тормоза без генератора, они вообще застрянут, то есть баланс. Отец и мать, по мнению Нербекова, должны участвовать в выборе ребенком будущего жениха или невесты. И в качестве аргумента Мирзакарим Сынакулович приводит пример из своей жизни. Я расскажу свои случаи. Я с этим хочу поблагодарить своих родителей за ту судьбу, которую они мне уготовили. В детстве, когда мне был 5 лет, меня в пятилетнем возрасте помолвка с одной девочкой провели. Ей был годик. Просто помолвка уже мы считаемся жених и невеста. Ей годик, а мне 5 лет. Наступил момент, когда я исполнился уже 16-17 своим родителям сказал: "Не могу жениться. Не могу, не буду". И мои родители сказали: "Мы с тобой согласны, что она имеет характер, не соответствует твоему. Найди свою любовь". Некоторые даже девушки не знали, что о них говорю своим родителям. Вот я хочу на нее жениться. Начинал мой отец всегда: "Хороший выбор, сынок. На твоем месте я тоже так выбирал". Каждый раз, когда это слово слышал, понимал, что дальше следует. И он говорил: "Но на твоем месте вы выбирал бы ее, но сегодня у нее есть вот такие, вот такие, вот такие особенности, которые может по мере супружеской жизни развиться до безграничного. Ты хотел бы этого? Посмотри на тещу будущую. Если ты хочешь жениться на свою тещу, то убирай сегодняшнюю дочь. Есть такая пословица восточная, потому что если твоя тёща имеет очень-очень-очень, скажем, смутную фигуру, границы которого теряются в горизонте. И характер, как у озверевшей корги, Ее дочь точно по стопам своей мамаши пойдет Если твоя теща будущее тебе не импонирует, знай, что на будущем твоя жена будет точно так же выглядеть примерно и характер такой. Птица будет чирикать потом законом, который услышал скорлупы. Потом это музыкальное сопровождение подключался ария моей мамаши. Она рассказывала. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вторую, третью, четвертую, пятый, на девятом в конце концов родителям сказал: "Мои хорошие, Мои родимые, я уже устал вам показывать невест. Давайте сделаем так, теперь вы будете мне показывать. Я решил уже посмотреть ваш выбор. Теперь они начали мне показывать. Они мне сказали: "Сынок, достаточно, чтоб ее фигура и мордашка тебе понравился. За характер мы гарантируем. У них уже тоже перешел за 15-20". Я вижу, они тоже устали. В конце до концов однажды сказал: "Когда сказали: "Ну, выбирай же одну". Я сказал: "Покажите и женюсь". Я своей супруги видел, когда мы сидели за свадебным столой, третий раз. Всего три раза. Да, для вас это кажется безобразием. Для вас кажется это глупостью. Как это так без любви? Любовь приходит, уходит, а жить-то каждый день надо, воспитывать детей как надо. За 21 год супружеской жизни мы ни разу не ругались. Ни разу друг на друга не орали. Почему? потому что она является противоположностью моего характера. Я не могу. Когда ты скипел, хочешь кулаком стукнуть об стол, и вдруг на тебя смотрят улыбаешься все. Как шарик, который лопнул, точно так же твой злос уходит, ты тоже начинаешь улыбаться просто-напросто. В семейном плане я самый счастливый человек. Воспитание это и школа, которая дает знания, Но что отличает ее от той школы, в которой учится Мырзакарим сынокович? Продолжая разговор, Нербеков стал говорить об ином подходе к учению, о том, какие знания действительно остаются навсегда в нашей жизни. Мир изначально ушел в двух направлениях: первый путь познание, второй путь познание мир через опыт других людей. Познание истины через институты, через школы равносильно чесанию мокошек через промежность. Почему? Тысячелетиями тому назад мир ушёл двух направлений: меньшинство и большинство. В школе в геометрии обучали, изучали. Все 10 лет изучали геометрию. От геометра у меня в голове только осталось слово катетов, да, а из химии аж 2 О в голове вместо мозгов. Откуда ушли труд ученых, педагогов? Да никуда. Это путь самый бесполезный. Самой трудоемкой без большого КПД, езда на велосипеде, я изучал 3 дня. 10 раз падал и все Теперь осознанно я не могу забыть ездить на велосипеде. Даже падать я не могу. Плавать я изучался пару дней. 3 раза наглотался, 4 раза булькал, а потом уже как собачка начал это плавать, это уже навсегда. А все знания от математики, Химию, физику, 10 лет меня обучали, ничего не помню. Вот это есть мир школ, институт обычных людей. А мне надо именно истинная школа, которая меня обучает один раз одному предмету и навсегда. Где я могу сам совершенствовать езда на велосипеде? А таких наставников очень мало. Просто я хочу сказать, мир не тот, который глаза видит. Мир не тот, который уши слышит. Мир совершенно не тот, который руками мы шупаем. Мир вообще, мы не знаем. Абсолютно не знаю. Я не знаю, кто я. Ученый. Извините, это мне оскорбительно звучит. Я не ученый, Я ничего не знаю. Для мистики нет, потому что я ученый. Я бизнесмен. Да я чеххат хотел на этот чистый бизнес, потому что он мне не нужны. а просто я стал бродягой. Бродяга, глубоко верящий в одно добро. Пытаешься это по мере возможности каждому встречному сказать, что он хороший человек. Но не всегда это удается. Почему же, обладая подобными знаниями, Норбеков не ушел из мира, не стал одним из тех, кто в далекой пещере или монастыре продолжает свою внутреннюю работу, свой тайный путь к высшим знаниям? Предвидя мой вопрос Нерзакарим сына рассказал мне о последней встрече с двумя его учителями. Вот перед Новым годом у двух своих наставников был. Я своим наставнику сказал: "Но когда же вы дадите мне разрешение остаться у вас? Почему вы все время меня отправляете обратно? Я хочу домой". Поймите, мне уже 47. Мне надо тренироваться. Мне надо, хочется создать, образно говоря, свою пещеру, уйти, зарыться в этой горы и тренироваться, чтобы раскрыть свои возможности, чтобы найти ответ на многие, многие, многие вопросы, которые у вас есть, а у меня нет. Ты думай, наставник сказал: "Сынок, мы не приспособлены жить в той среде, где пустая тара более уважаема, чем живая вода внутри. Но мы ни одному человеку не можем помочь, потому что они нам скучны. А если ты придешь сюда, ты тоже отстанешь бесполезной, рухляду, как мы. Наш труд это твой труд. Твой труд это наш труд". Чопорные городские жители, которые знают какую-то науку, но элементарного отсутствия знания о себе, раньше это меня умилял, удивлял раньше, а потом раздражался, а потом стал грустно, и теперь мои наставники пугают меня, что бойся, что ты станешь равнодушным к ним Эта продолжительная и во многом необычная встреча с Мирзакаримом Нарбековым безусловно оставила яркий след в моей душе. Думаю, что и вас она не оставила равнодушными. Многое было сказано, но многое и нет. Потому что такие люди, как Мирзакарим сынокулыч, продолжают идти своим необычным путем, оставляя в жизни яркий след, оставляя учеников и оставляя тайну. Ну, а что касается точки в нашем разговоре, то ее, конечно же, поставил сам Норбеков. Я самый счастливый человек. Я это слово скажу на всю Россию и хочу поделиться. Почему? Потому что моя специальность человеческой жизни ежедневно встречаюсь с сотнями и сотнями людей и мне хочется в чем-то помочь даже вот так открытым текстом рассказывать почему я рассказываю на востоке говорить чей то опыт цитаты считается дурным тоном. Это ложь. Наставник или учитель или говорящий имеет право говорю только исходя своего жалкого опыта, потому что моя боль, когда говорю о своей боли, это есть истина. моя счастье, если говорю, это истина. Человек не может рассказать правильно о той поцелуя когда мамаша своего ребенка годовалого обнимает, если я никогда не был женщиной и не обнимал своего ребенка Могу сколь угодно красивых слов, говорит, это будет ложь. Целуй ваши руки, жму ваши руки. Считать что? Я совершенно не прав. Если считаете, в чем то есть польза, с удовольствием я ваш слуга, я ваш раб. Если вы считаете, что все это глупости, я с вами 100% согласен. Кувшин на середину.